Глава 36. Возвращаясь домой из офиса, Дик Шерман, как обычно, ехал через Бронкс по крайнему левому ряду автострада 95. Необычным было только одно – то, что сегодня он вел машину сам. Вчера вечером за ужином его жена сказала, что хочет поехать на своей машине в Нью-Йорк, заночевать у сестры, а потом рано утром отправиться вместе с сестрой в аэропорт имени Джона Кеннеди, чтобы вылететь на Бермудские острова. Ему было наплевать на то, что она делает. Значение для него имело только то, что он согласился отогнать ее машину из аэропорта обратно в Гринвич. Своему шоферу он сказал, что сегодня вечером тот свободен. Шерман только что закончил прослушивать подкаст вечернего выпуска новостей «Рел ньюс Мэтьюс, ведя передачу в своей всегдашней простецкой манере, производил впечатление единственного взрослого среди несмышленных детей когда рассказывал и показывал, как на недавнем слушании в Конгрессе республиканцы и демократы потратили битых два часа просто-напросто крича друг на друга. При этом Мэтьюс, как обычно, закончил передачу на юмористической ноте. Наша конституционная система правления была основана гениями таким образом, чтобы править нами могли и дураки. Шерман мог бы ехать куда быстрее, если бы не дебил на Тойоте. Этот придурок ехал на таком расстоянии от автомобиля, идущего впереди него, что между ними смогли бы уместиться еще 10 машин. Всю последнюю милю Шерман ехал впритык Тойоте этого козла, дважды включал дальний свет фар, но все без толку. Водитель Тойоты явно был полный тормоз. Прошло уже 4 дня, с тех пор, как Шерман встретился с Картером возле железнодорожной станции Гринвича. Ему никогда не нравилось везде носить с собой даже один мобильный телефон. А теперь он был вынужден иметь при себе и свой собственный мобильник, и тот, который дал ему Картер. Эд Майерс выполнил то, о чем он его просил. Но это не развеяло страхов Шермана. Теперь, проходя мимо своего босса по коридору, Майерс спрятал глаза и не смотрел на него. Шерман вспомнил организованный бывшими бойскаутами 10 лет назад дурацкий ужин, на который его уговорили прийти. Этот ужин был устроен в честь Майерса который достиг высшего ранга в бойскаутской организации Америки, звание скаута орла. Было сущей пытка сидеть среди всех этих повзрослевших скаутов, слушая, как они наизусть читают 12 пунктов закона скаутов, в которых говорится, каким должен быть скаут. Надеюсь, Майер вспомнит, что скаут, среди всего прочего, обязан быть послушным, подумал Шерман. Если на него начнут давить, можно ли быть уверенным, что он не проговорится? Внезапно мысль Шермана прервал незнакомый звонок. Он подумал было, что этот звук исходит от включенного радио, но потом сообразил, что это звонит его одноразовый телефон. Идущая перед ним «Тойота» наконец-то съехала в средний ряд. Машина Шермана слегка вильнула, когда он сунул руку в правый карман и извлек оттуда телефон аккуратно половине четвертого звонка. Он помнил предупреждение Картера не упоминать имен и использовать код на тот случай, если их разговор будут прослушивать. Немного отклонившись в сторону отбойника, он ответил. «Привет, как дела?» Осмотревшись, я остановил свой выбор на Форде и уже заключил сделку. Цена оказалась как раз такой, как я и ожидал. Два бушеля. «Хорошая работа», — сказал Шерман, прежде чем сообразил, что вряд ли это можно счесть подходящим ответом человеку, который сообщил, что купил автомобиль. «Рад за вас», — добавил он. И я намерен купить себе еще тачку. Присматриваюсь к «Шевроле». «Это хорошо», — ответил Шерман, лихорадочно соображая, как перевести разговор на другую тему. Он уже решил, что хочет, чтобы Картер был рядом, когда он потребует объяснений от Мэтьюса. «Как сказать это, используя код?» «На следующей встрече с Картером я положу конец всей этой трабарщине с использованием кода», — мысленно пообещал он себе. Шерман не осознавал, что теперь движение тормозит уже он сам, поскольку слишком медленно едет по крайнему левому ряду. Ему на ум вдруг пришла блестящая мысль. Теперь он знал, как выразить то, что хотел сказать. «Мне нравится поезда. Тот же день и тот же час». «Хорошо», — ответил Картер и отключился. Продолжая прижимать телефон к уху, Шерман вздохнул с облегчением, однако оно продлилось недолго. В приборной панели его машины вдруг отразился мигающий голубой свет. Он посмотрел направо и увидел едущий в среднем ряду синий-белый автомобиль дорожной полиции города Нью-Йорка. Патрульный в автомобиле делал ему знаки съехать на обочину и остановиться. «Вот черт!» – заорал он, швырнув телефон на пол. Девять минут спустя рядом с ним на пассажирском сиденье, уже лежала повестка в суд по делу о неосторожном вождении и противозаконном использовании мобильного устройства во время управления транспортным средством.